Глава 61. Вот так и получилось, что первый день после попытки похищения у нас прошел под знаком любимой тещи. И это еще слава прародительнице, что к вечеру маман вспомнила, как давно не была дома и соскучилась по своей кроватке, так что на ночь они не остались. Я люблю свою семью, обожаю родителей и брата, но и они это прекрасно на самом деле поняли. Поэтому оставили нас с моими мужьями и детьми окончательно приходить в себя тесным кружком самых близких. Как же за это не любить их еще больше? Даже самый недоверчивый, Тейш, проникся. А следующим утром, после того, как опять проснулись большой теплой кучей малой на моей кровати, мы умылись, позавтракали и отправились навестить свекровь. Там тоже ничего примечательного не случилось, просто нас приняли гораздо теплее, чем обычно. Правда, Айхо, который с интересом смотрел на стайку маленьких хенсанских фей, хоровод которых организовала упорная бабушка, во всеуслышание заявил, что ему больше нравятся блондинки, как мама. И вообще он женится на кати потому что она смелая и крутая, и красивая. На осторожный намёк бабушки о том, что жена может быть и не одна, вон у мамы же три мужа, младший несколько озадачился. Сказал, что подумает, но в целом эта идея, похоже, его скорее удивила, чем обрадовала. Ну, то ли ещё будет. Возможно, с возрастом он это дело пересмотрит и переоценит, а сейчас пусть наслаждается. Вот кто наслаждался безо всяких бабушкиных советов, так это Иль. Ему явно было приятно внимание ровесниц, которых толкалось вокруг какое-то неимоверное количество. Не иначе бабуля Пуонг организовала у себя на дому девчачий учебный лагерь. Но художник наш уже не казался таким простофилей. Слишком грубая лесть его раздражала, а попытки манипуляций он разгадывал довольно быстро. Кажется, Хонг всерьез взялся посвящать его в секреты выживания мужчины Хинсани. Да и работа на студии, где толпами бегают молоденькие хорошенькие ассистентки, тоже повлияла. Подросток уже не смотрел на каждую девицу затуманенным взором наивного девственника. Но бдительность терять все равно было рано. Да мы и не собирались. У Илли просто времени свободного не останется, чтобы влипнуть в неприятности. Сериал уже идет полным ходом. Визит вежливости плавно подходил к концу, когда номер отмочил гель. Наш тихий, беспроблемный, послушный шестилетка. Он, пылая гневом и возмущением, ворвался в гостиную, где мы сидели и пили чай, и с ходу кинулся ко мне. «Мама, мы ее забираем к себе домой!» «Кого?» — не поняла я, оборачиваясь на крик, и ойкнула. На руках маленький рыцарь держал совсем крошечную девчушку лет трех, наверное, еще и по-хинсански миниатюрную и худенькую. Малышка обхватила моего сына за шею и спрятала лицо у него на груди. «Ее здесь обижают!» Гель аж покраснел от гнева и крепко держал свою подзащитную. «Это неправильно! Я заберу ее и буду защищать это всех!» Я с трудом удержалась от улыбки. Но потом смеяться расхотелось, потому что на лице мадам Пуонг заметила быстро промелькнувшее выражение неудовольствия и вроде как лёгкого отвращения, когда она посмотрела на девочку. И я сразу стала солидарна с сыном. Заберём. это чинчина она просто плакса», — попыталась успокоить внука бабушка. «Не стоит так переживать, дорогой, из-за...» Неправильный тон взяла бабуля, интуиция ей изменила. Гель только нахмурился еще больше и прижал к себе девочку покрепче, когда подошел ко мне и присел на диван так, чтобы одним боком меня касаться, и посмотрел на главу местного женского царства из-под лобья. «Если она плачет, значит, ей больно», — не по-детски серьезно выдал он. «Если она тут не нужна, значит, заберу». Малышка впервые за время разговора оторвала заревевшее личико от его груди и посмотрела снизу вверх с удивлением и надеждой. Я заметила, что один глазик у неё чуть косит, и поняла, почему ребёнка могли дразнить. Здесь собрались только девочки с идеальной внешностью, а эта бракованная, и непонятно, как затесалась. Малышка Чин-Чин потянулась и что-то прошептала Гелю на ухо, шмыгнув крошечным носиком кнопкой. — И маму заберём, — решил Гель, непреклонно выпить губы. — Нам тоже нужна. — Нужна кухарка? — Мам! «Тейшу помогать!» А, ну, понятно, почему ребёнку до сих пор не вылечили косоглазие. Не только из-за того, что она ещё слишком маленькая. Просто, похоже, у детки одна родительница, да и та небогата. Могли не наскрести нужной суммы, да и понадеяться, что с возрастом само пройдёт. Так тоже бывает. Гель, между тем, смотрел умоляюще, хотя и непреклонно на меня, на Нейта и, главное, на Тейша. Тебе же нужна помощница, да? Нужна же. Ты еще явно никто не нужен был. Такое у него лицо стало. Но отказать брату он не смог. Только бессильно пожал плечами и обреченно кивнул. Я вообще давно подумывала о помощнице по хозяйству. Стараясь разрулить конфликт дипломатично, обратилась я к принявшей уже безмятежно приветливый вид бабки. «Возможно, вы отпустите э -э, маму малышки поработать к нам?» раз мой сын так настаивает. «Вряд ли от неё будет много толку», — фыркнула мадам. «Но раз моему внуку так хочется, я не буду его огорчать». Она обернулась и бросила одной из девчонок постарше, крутившихся в комнате. «Позови Нинву». Когда эта самая Нинву робко вошла в гостиную, торопливо вытирая натруженные руки какой-то тряпкой, которая при виде толпы гостей испуганно попыталась спрятать за спину и поклонилась, Я увидела на лицах своих мужей искренний ужас. Ещё бы! Этот ребёнок — чья-то мать? Да ей самой на вид лет, не знаю, тринадцать. Малюсенькой совсем, ростом сыля, худющая, на побледневшем лице одни глаза. Увидела дочку на руках Гелия и тихонько охнула, прижав ладошку к губам, и давай кланяться, кланяться. Забираем тихо прошептала я на ухо Тейшу. «На кухню и откармливать». Попытался пошутить, он тоже шепотом. Но взгляд при этом был очень серьезный. Ну вот так и получилось, что домой мы вернулись с довеском и головной болью. Мне-то хорошо, я женщина, то есть к хозяйству имею очень отдаленное отношения. А вот парням пришлось организовывать быт нашего прибавления. Понятно, больше всех суетился Гиль, тихо шикая на Айхо, когда тот лез. Младшему было страшно любопытно и еще немного ревниво. Он вдруг перестал быть самым мелким ребенком и слегка растерялся, не зная, как реагировать. Но потом проникся тем же жалостливым ужасом, с которым все мои парни смотрели на перепуганную до да, не менее нинву, и решил, что все нормально, они же девочки, будем заботиться. Когда мы уходили из дома мадам понк, та с лёгким ехидством поинтересовалась, не буду ли я ревновать к юнной служанке в доме, особенно если она будет крутиться рядом с Тейшем. А мне смешно стало. Во-первых, я настолько доверяю своим мужьям и особенно Тейшу, что у меня даже мысли такой не возникло. А во-вторых, кому ревновать-то? Да парни же её близко за женщину не приняли. Скорее за ребёнка, причём замученного. Даже Ёшет по пути домой тихонько матерился себе под нос о том, что детей кормить надо нормально, а не заставлять других детей рожать. А ещё тому козлу, что девчонку обманул и бросил. Очень повезло, что он где-то на хинсане потерялся. А то бы мои мужья ему ноги и то, что между ними повыдёргивали.